Глава двадцать первая Еще через несколько мгновений большие дубы рядом с нами прекратили притворяться деревьями, и стало окончательно понятно, что мы искали энтов, и вот их нашли. Те самые толстые ветви, преградившие нам дорогу, приобрели очертания рук, а на стволе появились самые настоящие лица с глазами, ртом и даже носом. Честно сказать, на мгновение я даже растерялся. Несмотря на то, что я уже примерно неделю нахожусь в этом странном фэнтези-мире и видел вживую, например, кобальдов, орков и прочих созданий, которые приходили ко мне на собеседование, несмотря на все это, внешний вид Энтов меня действительно впечатлил. Это были существа совсем иного порядка, чем те, к которым я привык. Лишь весьма отдаленно похожие на гуманоидов, И то лишь такими признаками, как два глаза, например. В остальном это все-таки были именно штажившие деревья. А к такому жизнь меня не готовила. «Дальше вам нельзя», — пробасил один из дубов. «Почему это?» — спросил я. «Нельзя. Или плати». Сразу с козырей зашел второй дуб. «Да-да, гони сюда денежки», — вторил ему дружок. «Так, что-то я не понял. Почему у меня сейчас такое чувство, что я свернул не в тот переулок? Что это еще за вымогательство на ровном месте? Или в Энтов так принято?» Примерно это я у них и спросил, на что получил ответ. «Слышь, ты че, самый умный? Сказано, хочешь пройти дальше, плати. Мы тут охранники, понял, да?» «Понял, что совершенно не так представлял себе Энтов. В моей голове это были мудрые древние существа, а тут меня встретили какие-то гопники с района. Этот мир продолжал удивлять меня своей жадностью. Буквально все и все здесь пытались отжать мои деньги. И за что конкретно я должен заплатить?» — поинтересовался я, размышляя, как поступить. «Платить однозначно не хотелось». И тем более не хотелось платить этим деревьям За проход вообще, ну, конечно. Вы же туда хотите. Так что полторы тысячи золотых — цена вопроса. И мы вас впустим. — А если нет? — Тогда убирайтесь отсюда или готовьтесь сражаться со всем лесом. Чего непонятно-то? — Да все понятно. Нападать на них надо либо прямо сейчас, либо вернуться, подкрепив силы а там захватить их в рабство и заставить на себя работать. Так что я думал одновременно, фокусируясь на каждом из них, чтобы прикинуть, смогу ли я их одолеть прямо сейчас и как быстро. И спустя какое-то время сканеры линзы предоставили мне немного информации. Звали не в меру борзых молодчиков, живун и дубогриф. Оба они принадлежали к классу «Древесный воин», что бы это ни значило. И оба были всего лишь четвертого уровня. И все время, пока я на них фокусировался, принимая решения, они продолжали мне что-то там угрожать. Но больше всего в этот момент меня удивила Анимона. Она то и дело тыкла меня в бок, подавая какие-то знаки. Причем, к своему удивлению, я их интерпретировал как агрессивные. Вот только кому она угрожала, мне или Энтам, разобрать не получалось. В любом случае, я уже решил, что если они полезут на меня в драку, Я выведу одного из строя, привяжу к его ногам веревку и просто поволоку прочь из леса так быстро, как только смогу. Потому что, судя по манерам этих охранников, нормально договориться у меня с ними все равно не получится. Но все же я дам им последний шанс. Я достал из инвентаря топор и мешочек монет, который положил прямо на лезвие, и таким образом протянул его к ним. «Можете взять, если сумеете». Прямо намекнул ей на то, что на самом деле вовсе платить не намерен. Энты переглянулись. «Ты чё, братан?» Уже не уверенно, чем раньше обратился ко мне Живун. «Нормально же общались!» «Не хочешь платить? Ну, так бы и сказал сразу!» Поддержал его Дубагориф. На секунду я даже как-то растерялся. Почему-то я почти не верил в то, что они согласятся решить всё миром. «Проходи, если хочешь!» Снова сказал Желун, и они расступились, убрав с дороги свои руки ветви. «Ну ладно». Я убрал золото в инвентарь, но топор решил пока оставить и пошел вперед. За мной шла смеющаяся Анимона. «Что такое?» — спросил я ее, когда мы отошли на несколько метров от братков. «Там много гнезд в ветвях окрестных деревьев». Я уловила мысль образ от одной иволги. Дриада снова рассмеялась. «Да говори уже» улыбнувшись поторопил ей ее. Так вот, это совсем молодые энты были. Им пришла в голову гениальная идея подзаработать, припугнув гостей большими проблемами. Вот только проблемы будут уже у них, если старейшина общины об этом узнает. Значит не все энты такие наглые. Нет, конечно нет. Да и эти больше глупые, чем наглые. Ты видел, как они перепугались, когда увидели, что ты настроен серьезно. Видимо, они всерьез рассчитывали, что могут тебя запугать. Возможно, у них пару раз уже такое прокатило, вот они и офигели в край. Ладно, куда нам дальше? Что-то я не вижу никаких признаков большой общины энтов. Они маскируются. Дорожка из мха и впрямь вела нас просто вглубь леса. Никаких следов других энтов я пока не видел. Ну, вообще-то да, подтвердило мое предположение Анимона. Они почти всегда маскируются. «Здесь их, скорее всего, еще нет. Энты любит располагаться вокруг полян. Так что еще и ищем». Как и всегда, во всех лесных делах дриада оказалась права. И буквально через несколько минут дорожка вывела нас к очень красивой поляне. Она вся была просто усыпана разноцветными цветами. Даже кустарники и часть деревьев вокруг и те цвели. Мы вышли в центр». Как и в первый раз, внезапное превращение обычных деревьев в эндов впечатляло. Лес буквально ожил на глазах, и из него в нашу сторону сделал шаг старый ясень. — Я хозяин этого леса темный. Можешь звать меня лесничий. Что ты делаешь здесь? — скрипучим голосом спросил он. — Хочу договориться с кем-то из вас и взять его себе на службу. Честно ответил я. «И почему мы не должны просто убить тебя здесь и сейчас? Мы не заключаем договоры с темными». Я приобнял Анимона и мягко вытолкнул ее вперед. «Дриады тоже обычно их не заключают, но вот одна из них. Она служит мне по собственному желанию и без принуждения». «И что с того?» — мотнул ветвями ясень. «А то, что я необычный темный». Без ложной скромности заявил я. Со мной вполне можно вести дела. «Это правда, дитя?» — обратился он уже к анемоне. «Чистейшая правда старейшина», — подтвердила она. «Кроме того, в пример великодушия моего господина, я могу привести недавнюю его встречу с вашими младшими сородичами». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурилось дерево. «Удивительно, но кора на его стволе само собой приняла вид бровей над глазами. Интересно, энты специально подражают нашей мимике, чтобы нам их было проще понимать, или это для них нормально?» «Мы встретили живуна и дубогрифа, и они пытались стрясти с нас деньги за проход, и глазом не моргнув, сдала дриада незадачливых копников. Но мой господин дал им шанс уйти от нас целыми и невредимыми». «Хм...» Ненадолго задумался лесовик. «Это и правда кое-что меняет. А знаете, есть у нас один кандидат». Другие энты как-то странно переглянулись, и я сразу почувствовал неладное. Старейшина продолжил. «Он сейчас отдыхает на другой поляне, примерно в километре отсюда». «И что с ним не так?» — прямо спросил я его. Но тот лишь невозмутимо покачал ветвями. «Сам увидишь. Если сможешь его успокоить и договориться, забирай. Я предупрежу охрану. Листвянка, проводи их!» Обратился он к одному, или, судя по имени, одной из своих сородичей. Если не ошибаюсь, это была Альха. И она тут же кивнула ему и двинулась вперед, словно протискиваясь между другими деревьями умудряясь не сломать ни свои ветки, ни их. Мы же поспешили за ней, стараясь не потерять из виду. Я и не думал, что энты такие быстрые. И вскоре мы стояли у той самой поляны, разглядывая буйствующий клён. Ещё на подходе к нему мы уже слышали странные звуки, но теперь стало понятно, что это хрипит рычит энт раздавалось из его рта полного древесного сока, а руки плети и дело молотили по земле. И давно он так, спросил я у листвянки. Да с неделю уже, наверное, проскрипела она. А причина известна. Опять какой-то закидон поймал. Ладно, вы тут дальше сами как-то, а я обратно пойду. Противно мне на это чудило смотреть. Не дожидаясь ответа, она тут же поспешила назад, один из стражей, что стояли вокруг поляны, усмехнулся и тихо пробормотал себе под нос. «Еще бы! Дура ты, листвянка! Что древохода ради этого двинутого у колеса бросила?» Я потряс головой, избавляясь от лишней информации. Не хватало еще вникать тут в местную древесную Санта-Барбару. В это время продолжал реветь предложенный мне Энд. Немона, глядя на это, обеспокоенно спросила. «Владыка, вы уверены, что нам нужно с ним связываться?» «Разумеется». Ни секунды не сомневаясь, ответил я ей. «Только такой пришибленный у нас и приживется. Да и разве тебе самой его не жаль? Судя по всему, родичи его недолюбливают». «Есть за что», — возразила она. «Он же буйный псих какой-то. Кто знает, почему он таким стал?» «Может, он просто никем не понят по-настоящему?» Намекнул я ей на ее собственную ситуацию, хотя все еще не знал подробностей. «Не уверен, что я сам верил в то, что у него на самом деле просто такая душевная организация. Но мне в любом случае нужен энд. Псих или нет, но выращивать деревья наверняка умеет. А мне больше и не надо». «Эй, околесь!» — крикнул я, назвав его именем, которое только что услышал. «Давай поговорим». Мутным взглядом выхватив меня среди деревьев, он снова зарычал и, взмахнув ветвями, направил в нашу сторону целый рой листьев вертолетиков. Анимона не растерялась и использовала свое заклинание в ответ, отбив его атаку уже своими листьями. — Можете не стараться, — зевнул стоящий возле нас охранник. — Он никого не слушает. — И вы всей толпой не можете с ним справиться? — Да мы не пытаемся особо нам сказано охраняют чтобы вреда не наделал в лесу вот и стоим это выдерить если надо нам все равно даже срубить можете шепотом добавил он достал он тут всех не то слово срубить в смысле убить уточнил я шш шикнул на меня охранник я этого не говорил в общем ситуация понятна Я взял Анимону за руку и отвел чуть подальше от поляны, чтобы околесь прекратил в нас швыряться, чем не попадя. Я уже сфокусировался на нем с помощью линзы и видел, что он древесный воин восьмого уровня. Это все еще меньше, чем мой, но также большими красными буквами был отмечен его статус. В ярости. А подсказка дала понять, что это значит, что все его характеристики как минимум удвоены. Следовательно, его уровень можно было смело умножать на два и мне не хотелось случайно попасть под огромные ветви дубины, необдуманно на него бросившись. Да и убивать нам его тоже не нужно. Наоборот, надо было найти способ привести его в сознание. «Анимона, а насколько хорошо ты умеешь договариваться с птицами?» Никогда об этом не задумывался. Она пожала плечами. «Ну, как все дриады. Я же тебе объясняла, я не то чтобы с ними договариваюсь, скорее обмениваюсь мыслеобразами». Но кони и скот же как-то понимают твои команды. «А что ты хочешь?» «Да, думаю, вот. Может, нам и не надо с ним драться. Зачем калечить будущего прислужника? Давай просто сделаем что-то такое, чего он не ожидает. Или как-то его напугаем? Скажи, в этом лесу много дятлов?» Примерно через полчаса вокруг поляны собралась целая стая птиц. Причем не только дятлы. Немона постаралась и попросила присоединиться всех, кто был неподалеку. Как мне объяснила Дриада, она не может приказывать животным, только предлагать. Но если их устраивает то, о чем она просит, то они легко присоединяются. Видимо, наша идея понравилась большинству местных пернатых. А вот охранники Энта заметно занервничали. В основном потому, что не знали, чего от нас ждать. «Вы это не нарушаете лесной порядок». Пригрозил нам один из них. — Не знаю, что вы задумали, но у вас максимум полчаса, после которого мы попросим вас покинуть лес. Не очень хорошая новость, но времени должно хватить. Ну, тогда начали. Кивнул я Анимоне. Она улыбнулась, и мы снова медленно двинулись в сторону околеса. А вместе с нами сразу все птицы, разбившиеся на две стаи. Одну из них я про себя назвал бомбардировщиками. Потому что, взмыв вверх, они начали активно скидывать на Энта свои... снаряды. Отчего он быстро стал похож на памятник, который давно никто не чистил. Вторая же стая была штурмовиками. Она состояла в основном из дятлов, которые, воспользовавшись тем, что Энт замешкался, а также тем, что он все-таки оставался Энтом и даже в безумии не хотел причинять вреда обитателям леса. Со всех сторон начали его атаковать, нанося хоть и не сильные, но колкие удары своими клювами. И примерно через пять минут такого птичьего наступления колись сдался. «Хватит уже! Хватит! Что вы хотите?» — заорал он. А я, сфокусировавшись, увидел, что вместо статуса в ярости появился другой — сломлен. Птицы тоже поняли, что их миссия успешно завершена и разлетелись. А я подошел ближе. «Мое имя Константин Алгор. Я хочу нанять тебя на службу». Сразу перешел я к делу. «Ты темный лорд. Зачем мне это? И зачем это тебе?» Медленно и грустно спросил он. «Слушай, околись. Перешел я на дружеский тон. Не похоже, что тебе здесь нравится». Может быть, сменив обстановку, ты сумеешь вновь наладить свою жизнь? И хоть я чувствовал себя в этот момент каким-то доморощенным психологом, но, как ни странно, мой собеседник Энд задумался, но уже через минуту лишь разочарованно отмахнулся. «Меня никто не понимает», — заявил он, словно пятнадцатилетний подросток в кругу интернат-друзей. «Я не все. Я темный лорд, так что уж точно отличаюсь от твоего обычного окружения». «Чего бы ты хотел? Мы можем договориться и заключить контракт». Его деревянное лицо на мгновение зарило надежда, но она тут же померкла. «Я не хочу говорить», — стыдливо сказал он, пряча лицо в листве. Но тут на помощь пришел тот самый охранник, который до этого открыто мне намекал, как хотел бы от него избавиться. Сумасшедший он! Вбил себе в голову, что ему нужен гарем, и все тут». А где его в лесу взять? Старейшина и сказал, чтобы он глупцами голову не забивал. Ну и вот. Подожди, он хочет гарем из ваших женщин энтов, уточнил я. Да если бы, воскликнул он. Он гуманоидных женщин хочет. Даже селянку одну похитил, которая по грибы в лес пришла. С боем отбирали. Мы же не монстры какие, вернули девушку домой. «Хм, задумался я. Хотя что тут думать?» «Будет тебе гарема, Колесь, нет проблем. Сколько девушек хочешь?» Клен сразу оживился. «Правда?» — робко спросил он меня. «Конечно. Только давай контракт сразу подпишем». «Тогда я хочу не меньше трех». Несколько минут мы потратили на обсуждение условий. Как и рассчитывал, Энд был настолько счастлив, что не уточнил ничего, кроме количества желаемых жон, хотя и перечислил их обязанности. Я с притворным пониманием слушал, как Олесь рассказывал про то, что они должны аккуратно чистить ему листья, регулярно поливать специальным раствором и спать на его ветвях. Слушали это и охреневшие от развития событий Энты охранники, которые, однако, очень обрадовались, когда поняли, что мы покончили с формальностями и теперь уведем их родича прочь из леса. «Ну, наконец-то, и туннелая вахта закончилась!» вслух порадовался уже примелькавшийся мне Энд. «Удачи вам, ребят!» Попрощался с ними, и мы наконец-то поехали домой. Правда, двигаться пришлось медленнее, чем при дороге сюда. Хотя энты оказались быстрее, чем я предполагал, они все равно не могли составить конкуренцию лошадям и нам с Анимоной приходилось под него подстраиваться. Адриан Торн, ведьмага двадцать пятого уровня, уже полдня следил за грибным лесом. Судя по тому, что он слышал от побывавших здесь героев, темный лорд, живущий здесь, как-то связан с исчезновением Дриады из поместья его заказчика в Звездолесье. И само задание не казалось ему сложным. В этом районе никогда не было сильных темных лордов, но все же его что-то беспокоило. Похоже, что этот довольно быстро прогрессировал и умел застать врасплох даже героев сильнее его. Что это? Случайность и удача? Или холодный расчет с его стороны? В любом случае Адриан не мог себе позволить потерять два уровня, так что собирался быть осторожным. Но пока осторожность ему только мешала. Он никак не мог найти следы того, что Дриада действительно здесь. Из подземелья, которое предположительно принадлежало подозреваемому темному лорду, за все время его наблюдений так никто и не вышел. Он уже почти успел уснуть, как вдруг услышал стук копыт. И еще что-то странное. Звуки явно издавало какое-то существо, но он не мог определить, какое. Да и когда он подкрался поближе к лошадям и их всадникам, то тоже ничего подозрительного не заметил. Зато увидел туковый скал в компании темного лорда. И они еще не успели спрятаться в своем подземелье. Такой шанс однозначно упускать нельзя. Либо он нападет сейчас, либо придется потом пересекать защитный лабиринт с ловушками и другими прислужниками лорда. С этой мыслью он обнажил оружие.